Глава 5. История жизни Тибрана оказалась невероятно интересной и насыщенной. Оказалось, что ему уже больше 300 лет, и был он далеко не человеком. "Слушай, а расскажи поподробнее про доппелей", попросил я его, когда он закончил свой рассказ. "Как бы тебе получше сказать?" Хазен болот задумался. В общем, первоначально Доппели появились путём магических экспериментов. Маги захотели вывести идеального шпиона, и по сути у них это получилось. Доппели могут принимать облик любого существа, которое видели раньше, и чем взрослее и опытнее Доппель, тем сильнее работает его способность к перевоплощению. То есть ты можешь превратиться в меня. На всякий случай решил уточнить я. Скорее всего, нет. По нынешнему тебя слишком большой вес и рост. Тибранд задумался. Хотя всё же большую роль играет вес. Мы не можем брать мышечную массу из ниоткуда, поэтому вынуждены компенсировать её магической энергией. Да, у меня её много, но чтобы принять твой облик, её может и не хватить. Понятно. Отвечаю я хозяину болот. Знаешь, меня это даже радует. Не удивлён, усмехнулся Тибран. После того, как эксперименту удался и допили и выпустили во внешний мир, оказалось, что за нами не так-то просто уследить. Плюс ко всему, позже выяснилось, что доппели способны продолжать род, и если за доппелями, которые получились в результате эксперимента, еще можно было как-то уследить, то за их детьми практически невозможно. «Да уж, ловить человека, который может обращаться во что угодно, задача явно не из легких», — немного подумав, произнес я, и Тибран усмехнулся. «Кинг, я не человек». После экспериментов от людей в Доппелях мало что осталось. Улыбка на его лице стала грустной. А у тебя есть дети? Нет, Хазен балут тяжело вздохнул. Нас почти всех истребили, а те, что выжили, спрятались так, что их не найти даже мне. Понятно, ответил я Тибрану и плеснул себе в кружку ещё вина. Да, вот такая вот печальная история. Прямо в пору пьесы писать, усмехнулся мужчина. Э, кроме твоих способностей доппеля, ты владеешь какой-нибудь магией? Нет. Нас изначально задумали так, чтобы мы никоим образом не смогли овладеть магией. Единственное, что доступно доппелям это чтение магических свитков и использование зачарованных предметов. то из запечатанное в свитке заклинания мы можем использовать, а вы учить нет. С предметами примерно такая же история. Я могу активировать чары на зачарованном предмете, но не наложить их. "Жаль", ответил я хозяину болот и разом опустошил кружку. "Хотел попросить меня обучить тебя магии?" спросил он, и я кивнул. Но сам я тебе в этом деле не помогу. А вот книг по магическим дисциплинам у меня достаточно. С помощью Таира я думаю, тебе удастся почерпнуть из них что-нибудь полезное для себя, произнёс он, достал из внутреннего кармана мешочек табака, набил им трубку и закурил. Я так полагаю, теперь моя очередь. Именно. Тибран улыбнулся и выпустил изо рта сизое облако дыма. «Сразу скажу, история длинная. А я никуда не тороплюсь. Хозяин болот поудобнее устроился в кресле и приготовился слушать. Ну, тогда поехали». Когда я закончил рассказывать, солнце уже было высоко в небе. «Да уж, ну и дела», — произнес Стебран, дослушав мой рассказ. «Получается, что в наш мир попал не только ты, есть еще и другие?» «Верно. Одного из них я уже один раз убил», — ответил я хозяину болот. «И они могут быть кем угодно?» Да, трейсера с именем Фейк я убил, когда он был в обличье зверя. "А нет на", Тейбран почесал подбородок. "А точное число трейсеров, попавших в наш мир, ты не знаешь?" спрашивает он, и я отрицательно качаю головой. "Жаль", задумчиво ответил он. "Что именно тебя волнует?" решил на всякий случай уточнить я. Как бы тебе получше это объяснить? Меня беспокоит за этот мир. Поясни. Для таких, как ты, этот мир в принципе ничего не значит. Он лишь один из мириадов тех, где вы бывали или ещё побываете. Представляешь, если другие трейсеры решат позабавиться и попытаются разрушить его? Не вижу в этом смысла, честно ответил я. «Это ты не видишь, но можешь ли ты сказать то же самое за других?» «Нет». «Вот то-то и оно!» Тибран снова задумался. «А ведь он прав», — послышался в голове голос Андромеды. «И я понимаю, из-за чего он переживает. Многие трейсеры, попадая в другие миры, воспринимают все как игру». Из-за того же фейка. Ты многого не помнишь, но если бы ты знал, что он творил и творит в мирах, в которые попадает, то опасения Тибрана были бы для тебя понятны. Понятно, отвечает Андромеда. Тогда надо что-то придумать. Не хочу, чтобы этот мир погряз в хаосе. Ну, у тебя есть все шансы не дать этому случиться, отвечает ИИ. Я только что сделала запрос в Инфосеть по поводу условий выполнения основного задания этого мира и получила положительный ответ, довольным голосом произнесла Ада. Что это значит? То, что теперь ты узнаешь условия, при которых этот мир будет считаться пройденным, и ты сможешь отправиться к следующему. Ничего себе. Тогда рассказывай. Хм. Андромеда задумалась. Что-то случилось? обеспокоенно спросил я. Нет, просто условия всего два. Первое спасти этот мир от нашествия демонов, а второе искусственный интеллект замолчала. Ада, говори уже, не тяни. Помочь демонам захватить его, отвечает Андромеда, причём победных очков дают больше за выполнение второго варианта. Добавляет она, и мне становится не по себе. Кинг, что-то случилось? От внутреннего диалога с ИИ меня отвлекает хозяин болот. Я только что узнал ужасные новости. А шеломлённым голосом говорю я Тибрано и взяв с пола бутылку вина, залпом выпиваю её. Очень важная информация, спрашивает он, и я киваю. Тогда подожди. Говорит он мне и достаёт из внутреннего кармана своей куртки свиток, после чего зачитывает его. Теперь говори. В общем, дело такое. Ты же знаешь о том, что в ваш мир вторглись демоны. Спрашиваю я хозяина болот, и он кивает. Так вот, миссия Трейсера в этом мире либо помочь миру справиться с угрозой в их лице, либо помочь демонам. Спрашиваю я Хибран, и я киваю. Анятно. Хозяин болот тяжело вздыхает. Спасибо, что всё рассказал мне, Кинг. Не знаю, как другие трейсеры, но я на вашей стороне, произнёс я, глядя тебрано в глаза. Хозяин болот усмехнулся. Хороши ты, парень, Кинг, произнёс он и достал ещё несколько свитков. Ладно, мне надо сделать пару дел, а ты пока займись своими. Книги тебе доставят. Помещение, где ты сможешь заниматься, достроят к вечеру. На этом пока всё. Хорошо. Я присел на колено и протянул ему руку. Увидимся позже. Мы обмениваемся крепкими рукопожатиями. Кстати, насчёт твоего роста. Есть у меня одна идея, но мне потребуется немало времени на её реализацию. Что за идея? Удивлённо поинтересовался я. Есть у меня знакомый маг, который специализируется на магии, как он её называет, изменения. «По сути, это практически то же, что можем делать мы, Доппеля. То есть, это магия, позволяющая менять форму предметов, как живых, так и неживых». «И как это поможет мне?» «В отличие от Доппели, мой друг может накладывать чара на предметы». На лице Тибрана появилась улыбка. «А, так вот в чем дело. Наконец дошло до меня». «Я был бы тебе очень признателен, если бы ты попросил своего друга сделать такой предмет для меня». «Уже», — усмехнулся хозяин болот. «Но, как я говорил ранее, это займет время». «Я никуда не тороплюсь», — пожал плечами я. «О, ты славно, а теперь мне точно пора», — произнес Стебран и, махнув мне на прощание рукой, пошел заниматься своими делами. то проснулась через пару часов после того, как мы распрощались с хозяином болот. Я хочу сдохнуть, произнесла амазонка, держась за голову. Так зачем же было столько пить? усмехнувшись, спрашиваю я воительница, наблюдая за её страданиями. Хотелось расслабиться, ответила амазонка и с трудом на всё же встала. Расслабилась Да, вчера, сегодня хочу умереть. Девушка шатаясь подходит к ящику с вином и найдя там целую бутылку, откупоривает пробку зубами и залпом выпивает её. Фух. Арт то отбрасывает пустую бутылку в сторону и смачно рыгает. Вот теперь должно стать лучше. произносит она и садится на помост рядом с подносом с закусками, которые остались со вчерашнего дня. Слушай, мне надо с тобой поговорить. Я сажусь рядом с ней. О чём-то важном? спрашивает она, и я киваю. Тогда погоди. Ретто берёт с подноса окорок и несколько раз его кусает. После этого отправляет в рот несколько ложек салата, открывает новую бутылку и запивает всё это рубиновой жидкостью. Всё, я готова слушать, довольным голосом произносит амазонка. Рассказываю ей всё, что поведал Тибрану. Значит, демоны, задумчиво произносит Аретто. И как думаешь, многие из твоих решёт к ним примкнуть? Одного я точно знаю. Отвечаю я, девушки имею в виду фейка. Ясно. Амазонка принимает вертикальное положение. Что планируешь делать? Пока не знаю, честно отвечаю я. Тибрана бы всё в курсе, спрашивает Торретто, и я киваю. — Это хорошо. Человек он умный, и наверняка у него уже есть какие-нибудь мысли по этому поводу. — Наверняка, — говорю я Амазонке. — Ладно, пока приходи в себя, а я пойду учиться магии. Не знаю, сколько у нас осталось времени, но если придется противостоять ордам демонов, я хочу быть как можно подготовленнее к этому событию. — Хорошо, что ты на нашей стороне, — улыбнувшись, произнесла Аретто. Я тяжело вздохнул. Одного меня будет недостаточно, отвечаю я амазонке, и в голову приходит одна простая мысль: надо собирать по миру других трейсеров. А озвучил свою идею воительница. "Это ты, конечно, здорово придумал, но ты же сам сказал, что помогать демонам выгоднее". И что, не все же трейсеры стремятся именно к выгоде? Наверняка среди нас есть и хорошие люди, которые не захотят просто взять и пожертвовать целым миром ради каких-то очков. И жизни, послышался в голове голос Андромеды. Кинг, не забывай, что для трейсеров основная награда не победные очки, а жизни. Скажи, я раньше тоже мог спокойно пожертвовать целым миром ради дополнительных жизней. Только честно, задал я вопрос ИИ. Нет, ты всегда был слишком добрым. Это плохо? Нет, но это не всегда хорошо, отвечает Ада. Ну, думаю, я поступал по совести, говорю я Андромеде и возвращаюсь к диалогу с амазонкой. Ты думаешь, такие найдутся? задумчиво спрашивает Аретто на моё утверждение. Во всяком случае поискать стоит. Плюс, если выяснится, что они захотят принять не ту сторону, то нужно будет с ними что-то сделать. Убить? Почему сразу убить? Просто изолировать до того момента, пока конфликт не закончится. Если не захотят помогать нам, то пусть хотя бы не мешают. Отвечаю я амазонке, и на моём лице появляется хищная улыбка.